Третье января. Пятница. 7.40. С небольшим чемоданом я брел в сторону метро, чтобы доехать до вокзала и успеть на электричку, которая за полтора часа должна была доставить меня в поселок Тьма. На улице было еще темно. Легкий морозец пощипывал нос, проезжали редкие маршрутки, а дворники уже расчищали тротуары от выпавшего за ночь снега. Около черной речки я встретил казачий патруль и полицейских. У лошадей шел пар изо рта, одна смешно фыркала, другая била копытом. Полицейский в широких очках цвета металлик, вероятно, примерших к нему, с системой для идентификации лиц, вперил в меня свой взгляд. Поскольку было раннее утро, когда все нормальные люди еще или уже спят, то понятно, что бодрствующий тип вроде меня вызвал у них подозрение, как и мой чемодан на колесиках. К счастью, система опознавания не признала во мне преступника, а в чемодане не обнаружилось ничего запрещенного. И даже тот самый небольшой пакет, который я вез для Арсения, не заинтересовал полицейских. Словом, я спокойно добрался до вокзала. Электричка оказалась так жарко натопленной, что я тут же стал стаскивать с себя и зимнюю куртку и свитер. Окна были по-зимнему законопачены, а сиденья разогреты, словно верхние скамьи в бане. Поразительно, что из всего вагона разделся только я. Остальные как вошли, так и оставались в теплых куртках, ватниках и дубленках. Разве что некоторые сняли шапки. Кто-то напевал «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Праздник продолжался. Поезд набрал скорость. За окнами проносилась темнота, многие пассажиры дремали. Я стал размышлять о предстоящем деле. Правда, знал я очень мало. Убитую девушку звали Анастасия Васильева, и она была журналисткой. Но зачем она поехала в этот поселок, и что там случилось, у меня информации не было. Строганов обмолвился о маньяке, но, скорее всего, это была фигура речи. Убийца схватил ее за шею и задушил. Вот, пожалуй, единственное, что я знал точно. А также то, что если бы не психологическая обработка, которой подверг меня мой приятель, то я бы никуда не поехал. Ехать было долго, и я решил посмотреть в сети, что за тьма такая, в которой третий день обитал Строганов и куда благодаря ему держал путь я. Поселок городского типа, хотя жителей в нем было чуть больше трех тысяч, возник на месте деревни с этим же названием. Деревня существовала с 17 века. По крайней мере, первое упоминание о ней относится именно к этому времени. В 30-е годы 20 -го столетия ее переименовали в Красную Тьму. Я усмехнулся. Могу себе представить Красное Село, даже Красный Октябрь. Но Красная Тьма – Сюр. В 50-е годы деревня превращается в дачный поселок. Правда, уже без красного в названии. Просто Тьма. А в 80-е годы дачный поселок становится поселком городского типа – ПГТ. И вместо поселкового совета появляется администрация. Строят отдельное здание для милицейского пункта, функционирующего и по сей день. Поликлиника, надеюсь, тоже функционирующая. Почта, магазины и даже гостиница. Ого! Отель Amigos имеет свой сайт, увы, не работающий. Также в поселке была церковь, небольшая, деревянная и довольно симпатичная. Ее восстановили совсем недавно. И дом культуры, не поверите, под названием «Луч», тоже со своей историей. Первоначально он был домом офицеров и принадлежал находящейся неподалеку воинской части. Часть эта и сейчас существовала Но очаг культуры и отдыха передали поселку. А несколько лет назад дом культуры превратили в центр местного досуга с концертным залом, кинотеатром и бильярдом. Еще жители поселка могли гордиться своим кладбищем. Оно каким-то образом уцелело во время Второй мировой и, как было сказано на сайте муниципального образования «Тьма», кладбище постоянно развивается. На фотографиях поселка я рассмотрел железнодорожную станцию, ничего особенного – Темно-коричневые деревянные жилые дома, покрытые сайдингом дачные домики, серые кирпичные строения, максимум в четыре этажа, безликие и обшарпанные. Были, кстати, особняки, вполне современные и дорогие. Я не поленился и посмотрел карту. Тьма раскинулась среди лесов и болот. Административный центр находился рядом с железнодорожной станцией. Тут же было отделение полиции, магазины и даже отель. А вот дом культуры расположился в некотором отдалении от них, но зато близко к воинской части. Ее Яндекс карты деликатно прикрыли, видать, чтобы не разгласить военную тайну. Больше полезной информации я не нашел и стал было читать новости Рунета, но поскольку они копировали центральные каналы, то быстро потерял интерес к ним. А тут связь совсем прервалась, и я стал смотреть в окно. Сколько таких поселков по стране живут своей жизнью? И что могло понадобиться здесь молодой журналистке из Петербурга? Собиралась написать статью про тьму? Или взять интервью у местного политика? Или ее молодой человек служит в этой части? Или в поселке живут ее бабушка с дедушкой? Уже достаточно расцвело, чтобы можно было любоваться проносившимся мимо зимним пейзажем. Ели со снежными лапами выглядели, как на новогодние открытки. В памяти оживали какие-то детские воспоминания. Волшебный лес, зимняя сказка, новогодняя елка, щелкунчик. Почему деревню назвали тьмой? Ума не приложу. Ехать оставалось минут 30. Я посмотрел новости недельной давности в газете «Метро», оставленной кем-то на скамейке. На второй странице сообщалось, что переход на цифровой режим телевещания осуществлен на всей территории России. Так, наверное, лет сто назад гордились электрификацией всей страны. А теперь перед нами открывались небывалые возможности интерактивного телевидения, включая целевую рекламу. Я пролистнул дальше. На весь разворот шла статья об уважаемом учителе с большой буквы, с гастрономической фамилией Блинов, которого журналисты величали великий коуч и знаменитый ментор. Описывались его встречи со страждущими. Насколько я помнил из курса истории, ментор был приятелем Одиссея. Судя по фото, он был популярен. Учитель, не Одиссей. Зал просто ломился от поклонников. Я сложил газету. Теперь я владел знаниями про поселок и про какого-то местного гуру. Поразмыслив и согласившись с Сократом, что знание не есть ум, я снова уставился в окно. Следующая станция тьма, объявил машинист.